Чай, это злой будет. Такой прям злой-призлой. Злой. Вот смотри, это лучший мир. Люди ходят строем, смотрят козырем, почитают казарму рая. Говорят, мы расскажем, как тебя сделать стройным. Говорят, узкоглаз убьем, одинок пристроим. Крут, накормим тебя Ираком до да Приднестровьем. Заходи, поддавайся, делись нескромным. И давай кого-нибудь всенародно повыбираем, погуляем, нажремся да потихоньку повымираем. Это вечная молодость, от Макдональдса до Стардокса, от торгового комплекса до окружного Закса. Если и был какой-нибудь мозг, то спёкся, чтобы ничем особенно не терзаться. Если не спёкся, лучше бы ты поберёгся. Все отлично чуют тебя, мерзавца. Это что ж под тобой все плавится и кренится? Хочется значительнее казаться? Столько бога вокруг, что хочется три страницы, а не получается и обзаться. Столько бога. На фотографиях все зернится, воздух горло не поддается, глаза слезятся. А паёк принесут, так ты сразу тявкай да огрызаться. Ты бы и впрямь, чувак, соблюдал границы. Все прекрасно видят тебя, мерзавца. Это лучший мир. Так и запиши себе, дьяволёнок. Не сжигать же тебе блокнотов, не резать плёнок. Не трясти на предмет стишков твоих дамских сумок. Просто мы не любим одушевленных. К ним и приближаться-то стремновато без пары рюмок, а тем более подпускать наших юных самок. Это замечательный мир. Один из прекрасных самых. Так и запиши себе, недоумок».